Колдунья с ужасом смотрела на них обоих. Николас прижал Лину к себе, поднял на руки, пачкаясь ее кровью. Он смотрел на Фей, умоляя о помощи. «Я не могу. Я не имею права вмешиваться», — простонала та. «К черту твои правила! Кому они сейчас нужны? Мы все еще можем ее спасти. Говори, что делать. Я готов». Фей напряженно нахмурила брови, словно не решаясь. «Ну же, Фэй, не тени! Это последние ее вздохи, пульс замедляется. Давай же, помоги мне!» Колдунья махнула рукой, словно отгоняя кого-то, и приблизилась к ним. Убрала волосы с лица Лины и вздрогнула, увидев синеватую бледность кожи. «В ней почти не осталось крови, Ник. Ты должен дать ей свою для того, чтобы затянулись раны, и жизнь к ней вернулась. А потом мою, чтобы она начала бороться». Лина не хочет жить. Ее организм не будет противиться смерти. Если мы вмешаемся, ты дашь ей силы, а я верну энергию. Давай, быстрее!» «А что если...» — засомневался он на минуту. «Если ничего не получится, то она...» «Не время трусить!» Гневно сказала Фэй. «Если ничего не получится, то она умрет и обратится в вампира. Это самый худший исход. Давай, решайся!» «Потом нужно будет увести ее к тебе, и я продолжу обряд!» Николас сел на скамью и положил голову Лины к себе на колени. Затем прокусил вену на запястье и приложил к ее рту, заставляя пить. Вначале девушка не реагировала, и вампиру пришлось надавить ей на подбородок и насильно вливать живительную влагу. Первый глоток поперхнулась, закашлялась. Он придержал ее за затылок и надавил на свою руку, чтобы кровь потекла быстрее. Еще глоток. Другой. Третий. Лина сопротивляется. Хочет увернуться, но Николас надавил на ее щёки, заставляя открыть рот шире. И она смирилась. Начала пить. Ник закрыл глаза, чувствуя, как постепенно его жизнь перетекает в ее тело, а он слабеет с каждой минутой. Но ему даже нравилось сознание того, что он дарит ей второй шанс. Пусть выпьет хоть до последней капли, Он подлец, если взомнил, что сможет отнять ее у Влада, только из прихоти. Девушка должна жить. Она не виновата в их вражде, и она на самом деле любит Влада. Мысли начали путаться. Теперь он чувствовал, как Лина делает с жадной глотки, а у него все плывет перед глазами. И, наконец, голос Фэй. «Хватит! Остановись, Ник! Это убьет тебя!» Ник отдернул руку и посмотрел на Лину. Ее щеки порозовели. Казалось, она спит. Фэй посмотрела на запястье девушки. Страшных следов от порезов словно не было вовсе. Ее грудь мерно вздымалась и опускалась. Николас нежно коснулся ее щеки, испытывая невероятное облегчение и безумную радость. «Почему она не приходит в себя?» Тихо спросил он Фэй. Колдунья приложила руку к голове Лины и закрыла глаза. «Она в коме. Так это называется у людей». Самое худшее, что Лина не хочет возвращаться, не хочет бороться. Дома я попробую вернуть ее оттуда, но ты знаешь, что я сейчас очень слаба, и моей энергии может не хватить на такое тяжелое заклинание. Поехали. Люди заболевают, если их долго держать на холоде. То, что мы сделали, я никогда раньше не отдавал столько крови человеку. Чем это грозит ей, ты знаешь, Фей? Та покачала головой и серьезно посмотрела на племянника. «Не знаю. Для того, чтобы обратиться, она должна вначале умереть. Но в ней теперь почти вся кровь вампира. Лина наполовину вампир. Теоретически должны последовать изменения в ее ДНК и молекулах крови. Но как ее организм отреагирует практически, неизвестно. Думаю, лучше спросить у Самуила. Пусть поднимет древние книги, которые находятся в подвале его особняка». «Поехали! Поговорим об этом дома!» Самуил приехал, как только узнал о случившемся. Он привез с собой целую связку старых манускриптов, которые они теперь листали втроем. Лина спала на диване, точнее, пребывала в бессознательном состоянии. Час назад Фэй попыталась провести ритуал, но так и не смогла. Духи не вышли с ней на связь, и дверь в параллельный мир не открылась. Вторую часть плана привести в исполнение не удалось — Теперь девушка должна бороться сама, без помощи Фэй. Изменения начнутся в течение ближайших часов. Какими они будут и нанесут ли ущерб Лине, никто не знал. Самуил сказал, что таких случаев единица. Никто из вампиров смертным свою кровь не переливает. Это нонсенс. Все должно быть наоборот. Вот. Самуил поднял голову от книги в серебряном переплете. Вроде кое-что есть. Читаю вслух. Но если вампир отдаст кровь свою смертному, обратится тот в странное существо. Тело останется человеческое, чувство и разум тоже. Но силы вырастут во стократ, инстинкты обострятся. Станет слух его, зрение, реакция, как у вампира, замедлится увядание. Сможет смертный то, чего не мог ранее, и станет опасным врагом. Ведь ни солнце, ни верба не страшны ему». Замучит его жажда непонятная и вырастет потребность в крови, но не людей, а бессмертных. Оттого станет охотиться он на спасителей своих. Голод утолить могут кушанье обычные, но ненадолго. Не будет питаться как положено, умрет организм его, и обратится он в вампира самой низшей расы. Лишь тот, кто отдал ему кровь свою, сможет подарить существу вечность. Будут они неотрывно связаны между собой. «Имя тем существам вамдарки. Вамдарке». «И что это значит?» – тихо спросил Николас. «Это некто, похожий на Эрицзара, вампир, пьющий кровь своих собратьев. Она – Вамдарк. Так назвали в древности таких существ. Их ничтожно мало. Может, теперь и нет вовсе. Скоро она начнет меняться. У нее появятся силы во сто больше, чем у человека». Ее зрение станет острым, как наше. Слух тоже. А еще ее станет мучить жажда. И утолить ее сможет лишь наша кровь. Для того, чтобы выжить, не понадобится питаться вампирами. Нужно будет учить ее сдерживаться. Иначе она принесет смерть нашим собратьям. Ведь выпивая нас, вам Дарк получает силу и душу. С каждым разом становясь все сильнее. Такие, как Лина, становились одними из самых страшных охотников. «Что ты натворил, Ник? Если в братстве узнают, нас осудят, мы станем изгнанниками. Ты создал идеального убийцу, страшного врага!» Ник вскочил и нервно заходил по комнате. «Твои книги – бред, там не сказано ничего о характере вампиров, о том, какие мы все разные. Влад и ты, вы питаетесь кровью животных, и вам претит мысль об убийстве». «Рядом с вами я перестал творить беспредел и начал пить кровь из пакетиков. Все мы можем меняться. Алина, она прекрасный человек, добрая, отзывчивая. Неужели ты думаешь, что она захочет нас убить?» Самуил задумался, и вмешалась Фэй. «Брат, мы научим ее, как ты учил Влада и своих детей. Я верю, что направить ее силу в нужное русло не составит труда. В минуты опасности я буду с ней». «Думаю, будет лучше, если увезу ее к себе. Я справлюсь». Ник с благодарностью посмотрел на девушку, и Самуил тоже смягчился. «Возможно, вы правы. Только учили меня бояться таких, как вам, Дарки. А что, если она станет неуправляемой? В твоей книге, отец, написано, что тогда я могу ее убить, и она обратится в вампира. Как бы она ни стала потом Эритсзаром, как Антуан». — проворчал Самуил. — Как король я должен уничтожить подобное существо. — Я не дам тебе поднять руку на девушку, которую любил мой брат, — отрезал Ник. — Или на ту, которую любишь ты? — спросил отец и прищурился. — Мы не слепы, Николас. Старший сын нахмурился, но не возразил. Да и зачем спорить об очевидном? — Допустим. Но разве это что-то меняет? — Да, сын, ты не объективен. Николас инстинктивно попятился в сторону Лины, как бы защищая ее от отца. «Ник, ты и правда думаешь, что я смогу убить ее?» – воскликнул Самуил. «Не знаю». – буркнул тот, но от спящей девушки не отошел. Отец встал из-за стола. «Никогда, сын, я не причиню ей боль. Память о Влади не позволит мне совершить это. Он отдал свою жизнь за эту девушку. Я не имею права сделать его жертву напрасной». «А еще она мне как родная, если ты помнишь. Это дочь Кристины». Воспоминания о самых неблаговидных его поступках заставили Николаса болезненно поморщиться. Что сказано о физических изменениях? Самуил вновь обратился к книге. «Вамдарк внешне почти не меняется. Лишь глаза его становятся ярче, светлее обычного и светятся, как у вампира на охоте». Также прорезаются клыки снизу и сверху, но лицо остается таким же прекрасным. Его не искажают черты зверя. Вамдарки красивее вампиров. Для смертных они становятся яркой приманкой, кажутся восхитительными и соблазнительными. Вызывают невыносимое влечение. Сродни болезненному. Ни один вампир не в силах бороться с чарами вамдарка. «Я забираю ее к себе, пока она не научилась управлять своими эмоциями. Будете навещать ее по очереди. Сколько у нас времени до того, как она проснется?» — спросила Фэй. Самуил бросил взгляд на часы. «Очень мало. Нужно связать ее и перенести в машину. Мы с Ником оставим тебе нашей крови, если она не сможет справляться с ломкой, которая у нее вот-вот начнется. Вся надежда на тебя, Фэй». Николас вдруг ударил себя по лбу. А ведь Лина может стать идеальным орудием против Антуана. Все посмотрели на него и замолчали, словно вдумываясь в эти слова. Если правильно обучить и научить контролировать свою жажду, то можно направить ее силу совсем в иное русло. Она станет, возможно, единственным существом, способным убить этого монстра. Глава двенадцатая Стрелка компаса дрожала, упорно показывая на север, окрашиваясь постепенно в темно-синий цвет. Признак того, что поблизости оборотень. Саша светил на него фонариком и упорно продирался сквозь заросли и кустарники вглубь леса. Полная луна ярко освещала ему путь, отражаясь в белоснежных хлопьях снега. Сейчас в этом жутком лесу у него мурашки шли по коже. Сколько людей тут сгинуло во время войны! Под толстым слоем земли покоятся безымянные кости. Здесь, в старом развалившемся здании, бывшем когда-то детским домом, замучили сотни детей. Люди верили, что по ночам призраки вечно голодных и зверски убитых малышей бродят по лесу. Неужели компас ведет его прямо к этому жуткому месту? Даже он, взрослый мужчина, содрогался при мысли, что придется вступить в это страшное здание. На снегу показались следы. Саша посветил фонариком и судорожно глотнул морозный воздух. Отпечатки волчьих лап, огромных, размеров, привели его в некоторое замешательство. Неужели он нашел логово ликана? Ему улыбнулась удача. Сбоку треснула ветка, и Саша резко обернулся. Тень животного метнулась в сторону. Сердце охотника забилось быстрее. Адреналин ударил в голову и опьянил острым чувством опасности. Ломая ветки, Саша бросился за зверем, на ходу доставая ружье с серебряными пулями. Внезапно следы исчезли, и Сашка остановился, как вкопанный. Куда пропал волк? Словно испарился. Охотник посветил фонариком вокруг себя, и яркий луч выхватил из темноты морду зверя. Огромная волчица сидела на задних лапах и с интересом рассматривала его. Внутри все похолодело. Он еще никогда так близко не сталкивался с ликанами. Зверь оказался невероятных размеров. Желтые глаза блестят в темноте. И вдруг волчица оскалилась и зарычала. Сашка подпрыгнул от страха. Что если эта тварь бросится на него? Да она с легкостью отнимет у него ружье. А перегрызть ему горло ей не составит особого труда. Но вместо того, чтобы броситься, волчица легко прыгнула обратно в кусты и побежала. «Ну уж нет, сейчас он ее не упустит». Сашка вновь погнался за ней, стреляя ей вслед. Хищница петляла между деревьями, путая его, сбивая со следа. Но он решил, что не сдастся. Сегодня он поймает своего первого ликана. Вот серая тень мелькнула впереди. Сашка приподнял ружье и выстрелил. Мимо. Снова погоня. Странно, почему она не защищается, а лишь убегает? Неужели испугалась?» Чувство собственного превосходства наполнило его существо. Подтолкнуло бежать еще быстрее. Несмотря на холод, капли пота стекали по лбу, по спине. Стало невыносимо жарко. Снова выстрел и опять не попал. Задние лапы волчицы совсем рядом. Вот-вот догонит ее. Нужно загнать ее в логово. Он выстрелил и услышал, как она заскулила. Шарахнулась в кусты. На снегу следы крови. «Куда попал охотник?» Рана смертельна или просто царапина? Сашка побежал по кровавым следам. Нет, судя по количеству крови, рана серьезная. Раздался протяжный вой, и у него волосы встали дыбом от ужаса и неожиданности. Послышался хруст ломающихся веток. Охотник бросился на звук, перезаряжая ружье на ходу. Следы ведут именно к старому зданию, которого он так боялся. Но сейчас ему уже все равно. Азарт от погони напрочь заглушил суеверные страхи. «Если ему удастся прикончить оборотня, хворост будет им гордиться». Следы петляли, и вскоре ему показалось, что зверь просто топтался на месте. Затем и вовсе невероятно. Дальше начались отпечатки человеческих босых ног. Они вели прямо к полуразрушенному зданию. Саша осторожно пошел по следам. В нос ударил запах крови. И старых заплесневелых стен. Посветил фонариком. Чисто. «Обычные развалины и никаких призраков». Но где-то здесь раненая волчица, и ее нужно найти. Он прошел вперед, продолжая освещать себе путь, и замер. На голом бетонном полу лежит обнаженная женщина. Ее белая кожа отливает перламутром. Она тихо стонет, подтянув ноги к подбородку. Красивые каштановые волосы, словно шелковым покрывалом, накрыли ее плечи и дрожащую спину. Саша бросился к ней, но вдруг замедлил шаг — Нужно быть осторожным, ведь это и есть оборотень, только теперь, в человеческом обличии. Охотник осторожно подошел к женщине, держа ее на прицеле ружья, но она даже не шевелилась, хоть и слышала его шаги, гулким эхом, разносившиеся по пустому зданию. Саша затянулся сигаретой, которой по счету он уже и не помнил, отпил пиво из банки и бросил взгляд на часы. Пять тридцать утра, скоро рассвет, уже три часа, как Рита спит. Охотник посмотрел на свою добычу. Девушка лежит на диване. Он надел на нее свою рубашку, прикрыл одеялом. Для большей уверенности Саша крепко ее связал. Все это время он смотрел на Риту и думал. «Как же я раньше не заметил? Ведь были признаки. Просто я ничего не видел из-за болезненной любви к Лине». Думать о том, что Рита не человек, по меньшей мере, неприятно. Вспомнил их последнюю встречу, когда окончательно потерял от волчицы голову и мечтал поскорее оказаться с ней наедине. В ту ночь Рита чуть не убила человека. Когда по телевизору назвали ее приметы, ему даже в голову не пришло, что убийца находилась все это время рядом. Лучшая подруга Лины, которую он знает больше пяти лет, обортень. Жуткие растерзанные тела, ее рук дело. Девушка тихо застонала, и Сашка инстинктивно напрягся. Она медленно открыла глаза. Хотела привстать, но не смогла судорожно дернулась пытаясь освободиться и начала лихорадочно оглядываться заметила сашу сидящего напротив вначале на ее лице застыло удивление потом его сменило разочарование но она улыбнулась ему уголком рта нежно невинно какие сочные у нее губы пухлые и чувственные привет сказала как ни в чем не бывало саша промолчал продолжая ее рассматривать Теперь правда казалась такой очевидной, эти внезапные перемены, красота, грация, животная сексуальность. Всего этого раньше не было, или он просто не замечал. «Значит, ты меня подстрелил и поймал? Браво, охотник!» «Ты убийца!» — мрачно подытожил Сашка и закурил еще одну сигарету. Рита демонстративно закашлялась. «Но ты и надымил здесь. Может, проветришь? Не то гостью отравишь!» Равнодушное спокойствие, с которым она с ним говорила, вывело его из себя. Он почувствовал прилив гнева, бешенства. Лежит и болтает с ним, как в старые добрые времена, словно между ними произошло заурядное недоразумение. «Ты!» – закричал Саша. «Ты хоть понимаешь, что должна быть мертва? Я мог отрубить твою проклятую голову еще несколько часов назад!» «Что ж не отрубил?» дерзко спросила рита и ее глаза сверкнули желтым огнем лишний раз напоминая с кем он имеет дело не смог пробормотал сашка и пошел на кухню за стаканом ему нужно смочить горло чем то более крепким чем пиво вот и я не смогла тебя убить донесся до него ее голос что значит не смогла Она звонко засмеялась, и он увидел, как Рита с легкостью порвала веревки, которыми он ее связал, и пренебрежительно отбросила их в сторону. Саша выронил стакан, и тот в вдребезги разбился. «Испугался? Неужели не знал, что оборотня такая мелочь не сдержит? Когда-то, давным-давно, я боялась этих превращений. Тогда это случалось всего лишь раз в месяц, пока я не научилась становиться волчицей в любое время дня и ночи. Так вот...» Перед полнолунием я спускалась в подвал замка и просила старшего брата намертво приковать меня к цепям в стене. То были не просто оковы, железные кандалы и ошейник с массивным замком. Григорий забирал меня в клетке, но, несмотря на это, утром я просыпалась в разорванных цепях, а прутья моей камеры толщиной в 30 сантиметров были погнуты, словно они сделаны из пластилина. «К чему ты все это мне говоришь?» Саша достал новый стакан и дрожащими руками плеснул в него коньяк, залпом осушил и снова налил янтарную жидкость почти до краев. «Я говорю это к тому, что если бы я хотела тебя убить, то уже давно бы это сделала». Саша с ненавистью посмотрел на нее и выпалил. «Ты монстр, Рита, и от тебя можно ожидать чего угодно». «Так ты думаешь обо мне?» — с горечью спросила девушка. «Что ты знаешь о моей жизни? Чему вас учат в вашем ордене? Всех под одну гребенку? Все нечисти и чудовища?» «Я знаю о тебе достаточно, чтобы казнить тебя на месте!» Девушка снова засмеялась. «Ты самоуверенный дурачок. Если бы я захотела, ты бы никогда меня не поймал. Я знала, что в городе охотник, а твой запах почуяла, как только ты появился в лесу». «Зачем ты оставила меня в живых?» «Разве ты не знаешь, что я не смогу тебя отпустить? Я должен привести твою голову предводителю Ордена!» Рита подошла к нему вплотную и посмотрела прямо в глаза. Сашка почувствовал, как быстрее потекла кровь по венам. При взгляде на ее лицо, глаза, соблазнительное тело под грубой рубашкой, стройные голые ноги. Внезапно она положила руки ему на плечи. «Ты слепой и глухой!» Ты слишком занят своими чувствами к моей подруге, которой наплевать на тебя. Все эти годы я любила тебя. Молча, преданно и безответно. Надоело скрывать. Хочу, чтобы ты знал об этом прежде, чем решишь, убить меня или нет». Сашка оторопел. Он ожидал чего угодно, только не этого признания. «Ритка его любит?» «Да он бы сразу заметил. Не может этого быть на самом деле. Или же это правда?» Всплывали картинки из прошлого, а маленькие кусочки обрывочных воспоминаний складываются в пазл. «Неужели?» Он накрыл ее горячие руки своими. «Возможно, это правда. Допустим, я тебе верю. Но между нами пропасть. Ты порождение ада. Растерзала за последние месяцы более десятка человек. А я ловлю и наказываю таких, как ты. Мы по разные стороны баррикадрита». Она вырвала руки из его пальцев и посмотрела на него с отчаянием и болью. «Так вот, что ты думаешь обо мне. Конечно, в твоих глазах я чудовище. Я расскажу тебе все, а потом поступай, как знаешь. Хорошо, у любого преступника есть возможность сказать последнее слово. Я готов тебя выслушать». Саша указал ей на кресло и сел напротив. «Я родилась в семье оборотней, в Англии. Моя мама русская княжна, а отец герцог из очень известной семьи. Братьев и сестер у меня было шестеро. Я седьмая и самая младшая. В те жестокие времена мы постоянно воевали с вампирами за территорию. Наша стая никогда не нападала на людей. В подвалах замка имелись камеры, где забирали тех, кто не контролировал свои эмоции. Все остальные чудесно держали себя в руках». «Нам не нужно постоянно удовлетворять чувство голода, как кровопийцам. Оборотни годами могут обходиться без подобного лакомства. Наша стая тогда была одной из самых сильных в округе. Нам подчинялись все остальные. С вампирами мы легко справлялись количеством, притом укус оборотня для них смертелен, и они не затевали с нами войну. Все было хорошо, мы жили в балансе с людьми» и никто даже не подозревал о нашей подлинной сущности. Пока не пришел Антуан, король черных львов. В то время братство жило по другим законам.